Глава 44. Самые жестокие сражения идут внутри. Темнота. Заперт в ящике. Вытащите меня из ящика. Боль. Обжигающая, невыносимая боль. Держите его. Привязан. Не в силах пошевелиться. Темнота. Бесконечная темнота. Такова его судьба. Миванс, Миванс, вытащи меня. Держите его ради старухи, или я вас порежу. Боль, обжигающая, невыносимая боль в ящике кости, они положили кости в ящик. Они едят меня заживо. Пожалуйста, Миванс, приди за мной. Они едят меня заживо. Держите его, и пусть старуха придет за вами, если вы не сможете его удерживать в неподвижности. Боль, обжигающая, невыносимая боль хранитель палубы Я здесь это Миванс я здесь Почему так темно Миванс Боль обжигающая невыносимая боль Да проклянёт тебя старуха женщина поспеши Супруга корабля супруга корабля здесь Да хранитель палубы она здесь она не позволит чтобы тебе причинили вред Боль обжигающая невыносимая боль Проклятье женщина убери ее. Я сама могла бы это сделать быстрее. Нет, он будет жить супруга корабля. Они едят меня живьем. Кости в ящике, и они едят меня живьем. Уже почти все, зовущий. Здесь так темно. Так темно и больно. Боль, обжигающая, невыносимая боль. Все закончилось, Джоран. Отдыхай. Ты должен отдыхать. Так темно. Так темно и очень больно боль обжигающая невыносимая боль